Грома винила во всем повышение Мартина по службе. Как он изменился после этого. Стал агрессивным, неразговорчивым, нечутким. Она вспоминала кризис, что они пережили через пять лет после женитьбы. Тогда им тоже не хватало главного общения. Вот только тогда они справились с кризисом легко. Утром их разбудили яростные раскаты грома. Казалось, их... Бонгала вот-вот развалится. На крохотный остров Бура обрушилась ужасная гроза с ураганным ветром. В яму охватила паника. Она снова оказалась во власти своих детских страхов, но хуже всего было то, что из-за ссоры накануне вечером она не смогла искать защиты у Мартина. Вся дрожа, она свернулась клубочком и засунула голову под подушку, чтобы не видеть и не слышать того, что к ней приближалось. Мартин пожалел её, обнял и успокоил. Они оделись. Электричество на всём острове отключили. Они остались без связи с внешним миром. Судя по всему, страшный ураган Чикита, несмотря на все процессии и молитвы, всё же не изменил маршрута и не обошёл эти места стороной. Им ничего не оставалось, кроме как ждать. Они решили не выходить из бунгало. шквальный ветер мог швырнуть их в одну из тех огромных волн, что грозили унести в море весь остров. Марциныфьяма стояли у окна и смотрели на сумасшедший танец с пальм, которые ветер раскачивал так, что они пригибались почти до земли. Многие были уже сломаны или вырваны с корнем. По воздуху летали шезлонги, столы и стулья, скатерти, попугаи, кричавшие как сумасшедшие. черти с хвостами и тризубцами, скелеты и мумии, жители острова в маскарадных костюмах, не успевшие добраться до дома после карнавала. Картина была апокалиптическая. Мартин и Фьяма онемели от ужаса. За все годы, что они были вместе, им ни разу не пришлось пережить подобного. Так совпало, что в со времённых свадьбы ураганы обходили Гормендию стороной. И если не считать нескольких сильных гроз, природа вела себя довольно спокойно. А сейчас, казалось, что спокойствию в природе пришёл конец, так же, как пришёл конец их спокойной семейной жизни. Они провели так несколько часов. С внешних стен бунгало начала отлетать краска, и пока доски не обнажились полностью, казалось, что в воздухе кружатся мириады жёлтых бабочек. В конце концов ветер утих. На островке воцарилось безмолвие. За окном ничего нельзя было разглядеть, потому что поднятый ураганом песок ещё не осел. Удостоверившись, что всё закончилось, Мартинов и Яма вышли из бунгало. Их глазам открылось печальное зрелище. Десятиметровые волны накатывали на голый пляж, с которого ветром унесло весь песок. Остров был накрыт красноватым облаком, сквозь отверстие, в котором просвечивало солнце. И вдруг с неба посыпались кусочки красной глины, из которой выпадали миллионы крохотных жаб. Они приклеивались к телу, словно были на присосках. У Мартина они вызывали отвращение, а Фьяма им обрадовалась. Она столько лет не видела урагана с жабами. Фьяма начала собирать их и складывать курицы. карман. Она до сих пор помнила, как собирала их после каждой бури в своём, с каждым днём всё более далёком детстве. Маленькая Фяма обожала этих крошек, устраивала для них конкурсы красоты, выкладывая жаб на обеденном столе, не слушая криков матери, умолявшей немедленно выкинуть эту гадость. Мать их панически боялась. Фяма очень давно их не видела, и теперь ей захотелось поиграть с ними. Но Мартин всё твердил, что они отмерзительны, и заставлял Фьяму сбрасывать жаб на землю. Раньше они оба с удовольствием поиграли бы с малышками, но сейчас детская часть души Мартина принадлежала не Фьяме, а Эстрелье. Облепленные грязью и маленькими жабами, шли они по острову, вернее, по тому, что от острова осталось. Не видно было ни души. Они действительно остались здесь одни. Фяму это не смущало. В запасе у них ещё оставалось 4 из 5 отведённых для отдыха дней, но Мартин был подавлен. Во-первых, он чувствовал себя в ловушке, а во-вторых, накануне вечером он окончательно понял, что попытка наладить отношения с Фямой обречена на провал. Он осознал то, что в глубине души чувствовал уже давно: их брак не спасти. Он и на островок этот приехал лишь в поисках предлога для того, чтобы восстановить отношения со Стрельгией, по которой тосковал до физической боли. Но судьбе было угодно, чтобы эти дни они с женой провели вместе. Чтобы выжить, им пришлось забыть о своих разногласиях, пришлось довольствоваться самым необходимым: искать в прибрежных скалах моллюсков, чудом не унесённых в море, собирать упавшие кокосовые орехи, чтобы было чем утолить жажду. и разводить на пляже костры, чтобы приготовить то немногое, что удалось добыть, и согреть души продрогшие без любви. Так прошли восемь ненастных дней, и наконец выглянуло солнце и осветило всё вокруг. От открывшейся красоты захватывало дух. Буря обошла Гармендию стороной, задела только их маленький островок. За Мартином и Фьямой пришло судно, потому что служащие отеля принявшая их в день приезда, а потом оставившая из-за карнавала одних, о них помнили, но сделать ничего не могли, пока море окончательно не успокоилось. Вьяме и Мартино эта неделя показалась вечностью. Они увидели, что больше не являются неразделимым целым. Пережитые трудности окончательно отдалили их друг от друга, а великолепие окружающей природы, которым сейчас могли любоваться их глаза, стало прелюдией к расставанию. Их души не оттаяли перед этой красотой. Девный пейзаж, обрамлённый невиданной радугой, не смог совершить чуда и вернуть им то, что они безнадёжно утратили желание любить. По возвращении домой Фяма начала испытывать беспокойство. Со временем оно начало расти. Она поняла, что в их отношениях с Мартином образовалась трещина. Фяма всё больше опасалась, что не справилась с ролью жены, любила ли она мужа? Или то, что она принимала за любовь, было всего лишь удобной привычкой. Она не могла разобраться в своих чувствах. На работе её тоже ждали проблемы. Многих пациенток напугало известие о возможности урагана, некоторые были на грани нервного срыва. Так что в яме пришлось набраться терпения и снова начать выслушивать чужие истории. Некоторые из них выглядели просто невероятными, как, например, история чрезвычайно ревнивой 45-летней домохозяйки Ширли Холмс, которая подозревала, что у ее мужа кругом любовницы. Она могла неожиданно явиться к нему на работу и ворваться без стука в его кабинет, а дома то и дело распахивала шкафы, заглядывала под кровать и во все углы, рылась в портфеле мужа по десяти раз на дню, скрывала его почту, проверяла записную книжку, пытаясь выйти на след другой женщины. Однажды, когда муж спал после обеда, она выкрала у него все ключи и сделала копии, даже не зная, что это были за ключи, и с тех пор пыталась открыть им и каждую дверь, которая ей попадалась. По вечерам, когда муж возвращался с работы, она встречала его с собачьей преданностью, обнимала и целовала, обнюхивая его при этом от мочек ушей до щиколоток. Потом она тщательно исследовала его одежду, стараясь, конечно, чтобы муж этого не заметил. Она всегда настаивала, чтобы, переодеваясь, он менял не только верхнюю одежду, но и белье. Потом забирала добычу и исчезала с нею в ванной, где обнюхивала каждый шов, каждую ниточку. После этого переходила к следующей фазе. Рассматривала каждый сантиметр швы, одежды мужа под лупой, пытаясь обнаружить какой-нибудь волосок, подтверждающий её подозрения. Шерли ни разу не удалось ничего обнаружить, потому что ей достался самый верный из мужей. Но в эти последние дни угроза урагана окончательно лишила её разума. Она была уверена, что муж ей изменяет, и начала слежку с переодеваниями. Возила с собой в машине чемодан с париками, шляпами, юбками, брелками, усами и всем тем, что помогало бы ей появляться без риска быть узнанной во всех местах, где бывал её муж.